Воспользовавшись заминкой, меж экипажей засновали мальчишки-газетчики вопя. — Московские Жизненные новости! Веселый коммерсант! — Московские ведомости! Один из них с прилипшим колбульниным чубом и в темной от влаги плисовой рубахе на выпуск вдруг схватился рукой за оглоблю и проворно плюхнулся рядом со мной на сиденье Такой он был юркий, маленький, что за стеной дождя с задних колясок его навряд ли разглядели. — Вертальше! дядя — Сказал паренек, толкнув меня локтем в бок. — И башкой не верти, невелина. Мне очень хотелось оглянуться, не прозевали ли агенты такого неожиданного посланца, но я не посмел. Сами увидят, как я свернул. Потянул восьми вправо, щелкнул хлыстом, и лошадь повернула в косую улицу очень приличного вида с хорошими каменными домами. — Гони, дядь, гони! — крикнул мальчишка, оглядываясь. Вырвал у меня хлыст, свистнул по разбойничью, стягнул каурую, и та, что было мочи, загрохотала копытами по булыжнику. Вертай туда! Мой провожатый ткнул пальцем вправо. Мы вылетели на улочку поменьше и попроще, промчали кварталы повернули еще, потом еще и еще. Туда ехай! Под воротню. Показал газетчик. Я придержал вожжи, и мы въехали в темную узкую арку.